Глава четвертая Краем глаза Хюльдер наблюдал, как Фрейя сняла обертку с соломинки и вставила ее в коробку шоколадного молока, прежде чем передать ее мальчику. Ребенок сидел на офисном стуле Хюльдера, болтая короткими ножками. Шоколадное молоко, похоже, пришлось ему по вкусу. Он глотал его до тех пор, пока коробка не срослась посередине. Видимо, ему обещали и хот-дог, но в полицейском участке его не оказалось, и ни у кого не было времени сбегать и купить его. Вместо этого мальчику дали печенье, бутерброд с сыром и шоколадное молоко из буфета. На печенье и бутерброд он даже не взглянул. Несмотря на довольно скудный перекус, мальчик выглядел совершенно счастливым. Его глаза округлялись каждый раз при появлении людей в униформе, и он вытягивал голову, насколько позволяла его короткая шея, чтобы понаблюдать за ними. В общем, ребенок смотрелся таким довольным, что Хюльдер даже испугался за свое рабочее место. Вернувшись из столовой, он обнаружил, что хипстер из городского совета прикрепляет рисунок к стене над своим столом. На нем были изображены три фигурки с линиями вместо ртов и кругами вместо глаз. Одна из фигур была намного меньше, чем остальные, а одна из оставшихся двух была изображена значительно крупнее другой. Возможно, это и хорошо, что мальчик чувствовал себя в полицейском участке как дома, поскольку было совершенно очевидно, что, как у художника, у него нет будущего. По правилам, Хюльдеру следовало немедленно снять рисунок, поскольку личные вещи в участке не допускались. Но мальчик, казалось, очень гордился, разглядывая его висящим на стене. А потом вернулась Фрея, как раз в тот момент, когда Хюльдер давал мальчику перекусить, и уже после ее появления не могло быть и речи о том, чтобы показаться жалким занудой. Особенно, когда он заметил, что она подкрасила губы в дамском туалете, возможно, в его честь. Повторите еще раз. Эртла была близка к нервному срыву. День, начавшийся плохо, стремительно ухудшался, и она чувствовала давление со всех сторон. Руководство офиса комиссара полиции отчаянно пыталось не потерять лицо перед другими государственными учреждениями, дышало ей в затылок. Они уже откусили от нее кусок, когда она сообщила им, что ей пришлось оставить тело в лавовом поле. Хюльдер не завидовал ей, слушая, как она тщетно пытается вставить хоть слово объяснения в бурю оскорблений на другом конце провода. Никто в СИД не сомневался, что Эртла отреагировала адекватно. То есть никто, кроме Лины. Она бы предпочла, чтобы расследование продолжалось вопреки государственному визиту. С другой стороны, начальство Эртлы предпочло бы, чтобы тело увезли, независимо от того, было ли это убийством или нет. Реакция Эртлы была компромиссом. Она приостановила расследование на время визита и ограничилась маскировкой тела. Но, как это часто бывает, когда пытаешься угодить всем, в итоге не удовлетворишь никого. По крайней мере, китайская делегация спокойно завершила свой визит в Бесостайдер, и тело было доставлено в морг, пока Хюльдер находился в квартире Хельги. «Когда мы постучали в дверь, они уже были внутри», — повторил Хюльдер. «Фрей — маленький мальчик и парень из городского совета Рекевика. Вон тот хипстер». Он указал подбородком на молодого человека, который присматривал за мальчиком рядом с Фрей. Честно говоря, этот парень не сделал ничего, что могло бы заслужить неприязнь Хюльдера, кроме очевидно того, что он производил хорошее впечатление на Фрейю. Возможно, в конце концов, помада предназначалась именно этому хипстеру, а не ему. При этой мысли настроение Хюльдера омрачилось, хотя он уже почти потерял надежду завоевать ее расположение. Тем не менее, мечтать не вредно, и в его фантазиях такому хипстеру места не было, особенно когда он положил руку на плечо Фреи и что-то прошептал ей на ухо. Хюльдер быстро переключил все свое внимание на Эртлу. Их вызвали по адресу, получив сообщение о том, что ребенок попал в беду. Мальчик открыл дверь, но, как я понял, он не имеет ни малейшего представления о том, что происходит. Он не знает человека, которому принадлежит квартира, и не может объяснить, как он туда попал. Эртла поморщилась. В ее волосах застрял цветочек вереска, на который Хюльдер старался не смотреть. Ни у кого не хватило смелости указать ей на это и она не будет приятно удивлена, когда позже обнаружит, что ходила с ним словно идиотка с тех самых пор, когда они покрывали тело травой. «Почему бы тогда не связаться с его матерью или отцом?» – нетерпеливо спросила она. «Они должны знать, что там делал их сын. Все, что он может нам сказать, это то, что его отца зовут Сибби, а мать – Систа. Но от этого мало толку. Он не знает ни своего патронима, ни даты своего рождения, знает только то, что ему четыре года». Лина ищет в национальном реестре всех четырехлетних мальчиков по имени Сигурдур. Таких наверняка найдется множество, так что поиск родителей займет некоторое время. «А что нам теперь с ним делать? Мы не можем превратить офис в детский сад. Может мне стоит заказать столик из лего вроде тех, что стоят в банке?» Эртла презрительно фыркнула. «Если ты не заметил, у нас сейчас дел более чем достаточно. Неужели она не может... Как ее зовут?» отвезти мальчика в дом ребенка и там с ним разобраться. Эртла прекрасно знала имя Фреи. «Пока еще слишком рано допрашивать возможных свидетелей, особенно свидетелей, которые едва могут говорить. И если он даже не знает своего полного имени, каковы шансы, что он сможет указать нам на убийцу? И вообще я не могу понять, какого лешего ты собирался делать, приведя его в офис в такое время. Неужели, черт возьми, ты никогда не шевелишь мозгами?» Хюльдер напомнил себе, что Эртле нужно просто выпустить пар и что на самом деле дело не в нем. Не обращая внимания на ее вспышку, он терпеливо объяснил. «Я привел его сюда, потому что не мог решить, что еще делать. И я подумал, что мальчик сможет пролить свет на это дело. Ты правда не находишь странным совпадением появления брошенного ребенка в квартире жертвы убийства?» «Конечно, я нахожу это очень странным. Но не настолько странным, как то, что человека повесили на гальгоклет. Это ведь туристическая достопримечательность». На протяжении веков ее не использовали для казни. Зазвонил на телефон, и Эрта схватила трубку. Почти в то же мгновение в дверях появилась Лина с листом бумаги. Не дожидаясь, пока босс закончит свой телефонный разговор, она объявила Хюльдеру. «Всего в Исландии 4500 Сигурдуров, но из них только 103 человека, которые родились от 3 до 5 лет назад. Я немного расширила круг поиска на случай, если мальчик ошибся в возрасте». Больше сотни — это много детей, Лина. Не так уж много, если предположить, что он прав и действительно проживает в Рикявике. В городе зарегистрировано 38 мальчиков. Неплохо, но не можем ли мы сузить круг еще больше? Например, использовать патронем, чтобы некоторых исключить? Элина улыбнулась, довольная собой. Я уже это сделала. Я проверила, какие мужские имена чаще всего сокращаются до Сиби, но, к сожалению, их довольно много. Чаще всего встречаются Сигватур, Сигурбьорн, Снабьерн, Синдри, Стейнгримур и Сигурдур. Я также нашла примеры Торстейна и Ингибергура, которые носили прозвище Сиби. Логики в этом никакой, кроме того, что большинство имен начинается на букву С. Если мы будем из этого исходить, у нас останется 15 мальчиков с подходящим патронимом плюс трое с матронимом. Но одному из них всего 3, а другому 5, скоро будет 6. Я не думаю, что наш мальчик настолько молод или настолько стар. Такое сокращение сделало бы задачу более посильной, хотя в список и не вошли те Сиги, которые жили в Рекьявике, но были зарегистрированы в другом месте. Или те, чьи отцы не начинались на букву С, но все равно носили прозвище Сибби. Не говоря уже о мальчиках, которых звали Сиги, хотя их полное имя не было Сигурдур. Существует ли Сиги как отдельное имя? Вообще-то да. Есть два исландца, которых зовут Сиги, но в обоих случаях это второе имя, и они не того возраста. Этла закончила телефонный разговор и поднялась на ноги. Это из патологоанатомического отделения, они готовы осмотреть тело. Хюльдер втянул воздух, будто это сделало бы его менее заметным, и молился, чтобы она не просила его пойти вместе с ней. У него была идея получше. Если он возьмется за дело маленького мальчика, это даст ему повод провести некоторое время с Фрей. Кроме того, он испытывал неискоренимый ужас перед трупами. Но это было бесполезно. Эртла объявила, что Гвюдлюгер может заняться делом Сеги и приказала Хюльдеру и Лине сопровождать ее в национальный госпиталь. Очевидно, она не оставляла надежды пошатнуть самообладание Лины. На стальном столе паталоганатома лежал полностью одетый мужчина. Руки по бокам, ноги вытянуты, на одной ноге ботинок, на другой только носок. На его одежде после поспешной попытки замаскироваться остались клочки мха и сухой травы, а два пальца на одной руке, похоже, были вывихнуты или сломаны. Все могло быть в порядке, если бы мужчину без церемонии не уронили на землю. К счастью для нежного желудка Хюльдера, он мог увидеть эти травмы только через перчатки мертвеца. Прозрачные пластиковые пакеты на руках, чтобы сохранить любые потенциальные биологические следы под ногтями жертвы. Это было мрачное и тревожащее зрелище, но, вне всякого сомнения, вопреки надеждам Этлы, Лина казалась невозмутимой. Она наклонилась так близко, чтобы рассмотреть искаженные черты трупа, что на мгновение Хюльдеру показалось, что она собирается поцеловать его в лоб. Даже патологоанатом был обескуражен и попросил ее отойти. «Вскрытие будет завтра». Эксперт, заметив, что Этла собирается протестовать, опередил ее. «Боюсь ничего не поделать. В выходные мы не работаем, и я пришел только для того, чтобы провести первичный осмотр в качестве особого одолжения. Пока что вам придется удовольствоваться этим». Хюльдер скрыл свое облегчение и сделал мысленную пометку «На следующий день не приближаться к Этле, чтобы не быть втянутым в это дело снова». Лина же, как он был уверен, воспримет это спокойно. Патологоанатом закончил одевать свой белый комбинезон. Надел маску, затем с привычной легкостью натянул латексные перчатки и застегнул их на запястьях. Его помощник последовал его примеру, и атмосфера немного разрядилась, когда кислое выражение лица мужчины скрылось за маской. Похоже, он был больше всех возмущен тем, что его вызвали в воскресенье. Есть какие-нибудь теории о том, почему было выбрано именно это место? Это говорил патолого хотя они не могли видеть, как шевелятся его губы. Это немного нестандартно. «Возможно, как раз-таки с местом и связано. Вряд ли ожидаешь столкнуться с кем-нибудь посреди ночи в лавовом поле. Без шансов, что вас потревожат. Никто вокруг не слышит криков. И все же недалеко от рюкьевика». Эртла пожала плечами. «А еще название — Гальгаклет, Скала Висельников. Возможно, все это как-то связано». «Это старое место казни?» Патологоанатом навел на труп большую лампу. «Судя по всему», — сказала Эртла. На этом месте находили кости предположительно казненных преступников. Полагаю, это избавляло палачей от необходимости тащить трупы к официальному месту захоронения. Но мы пока ни с чем подобным не сталкивались, и надеюсь, что так будет и дальше. Нам и так есть с чем бороться. Куча археологов на раскопках на этом месте точно не облегчит мне жизнь. Глаза патологоанатома сузились над белой маской, и он раздраженно парировал. Кстати говоря, ваше обращение с телом тоже не облегчило мне жизнь. Еще немного поворчав по поводу состояния трупа, двое мужчин начали рыться в карманных пальто жертвы и извлекли три квитанции по кредитным картам. «Я отсканирую их и отправлю вам. Возможно, они прольют свет на его последние часы». Патологоанатом бросил квитанции в открытую сумку для вещественных доказательств, которую протянул его помощник, а затем продолжил поиск. В результате скудный улов состоял из открытой пачки жевательной резинки, коробка спичек и дорогой сигары в упаковке. Вот и все. Как только полиция получила разрешение и вернулась на место происшествия, они забрали у мужчины бумажник и узнали его имя и адрес. Первоначальные поиски дали мало информации. Мужчина, указанный в телефонном справочнике как инвестор, по всей видимости, жил один и не имел социальных сетей. Поиск в архиве новостей также не дал никаких результатов, хотя в наше время от самозванного инвестора можно ожидать многого. Тем более, что, судя по его роскошной квартире, дела у него, видимо, идут очень неплохо. Пока эксперт и его ассистент методично разбирались с материалами, извлеченными из карманов жертвы, Хюльдер уловил блеск в глазах Лины. Без сомнения, она улыбалась под маской. Он читал ее мысли. Наконец-то хоть что-то делается по правилам. Они сняли пакеты с рук мертвеца, поскребли его под ногтями и сложили результаты в небольшие пакетики для улик. Затем они сняли с него пальто и внимательно осмотрели его изнутри и снаружи, чтобы точно убедиться, что больше ничего не обнаружено. Закончив осмотр, они упаковали его в пластиковый пакет гораздо большего размера. Помощник положил его на нижнюю полку тележки рядом с ними. Кашемир, заметил он. «Должно быть, это стоило хреновую кучу денег». Он явно не испытывал недостатка в средствах. Используя небольшой набор пинцетов, он поднял левую манжету рубашки жертвы. И еще чертовски дорогие часы. Он снова опустил манжету, прежде чем Хюльдер, Эртла и Лина смогли как следует рассмотреть их. Не то чтобы это имело какое-то значение, поскольку никто из них не имел особого представления о предметах роскоши. А вот гвоздь в его груди смотрится так, будто его можно купить в любом магазине товаров для дома. Патологоанатом наклонился над телом, чтобы осмотреть шляпку гвоздя. Затем выпрямился и уступил место своему ассистенту, вооруженному неизбежной камерой. Что, по-вашему, убило его, гвоздь или петля? По выражению лица Эртла невозможно было сказать, какую причину смерти она предпочла бы. «Повешен», — прозвучал женский голос. «Это очевидно. Это видно по искаженному лицу и высунутому темному языку. Типичный вид удушения». Лина покраснела под маской, когда патологонатом посмотрел на нее с поднятыми бровями, не привыкший, чтобы его перебивали. Эртла тем временем побагровела от гнева, из-за бестакного вмешательства, выставившего ее в невежественном свете. А вы...» В голосе патологоанатома было больше удивления, чем раздражения. «Она здесь на стажировке», – мрачно сказала Эртла. «Я обещаю вам, что она больше не откроет рта. Пожалуйста, продолжайте». Эртла бросила убийственный взгляд на Лину, которая опустила глаза и покраснела еще больше. «Замечу, что мы не нашли ни телефона, ни ключей у покойного, что, по меньшей мере, необычно». Эксперт посмотрел на Лину, словно ожидая, что она ему возразит. Когда она коротко опустила глаза, он спросил. «Они были изъяты на месте происшествия, как и бумажник?» «Нет, это все, что мы взяли». Этла задумчиво посмотрела на лицо мертвеца. «Телефона и ключей не было, хотя мы еще не закончили причесывать местность. Мы отследили номер его мобильного, но он выключен. Остается надеяться, что он отыщется». Эксперт не прокомментировал это и хранил молчание до тех пор, пока его ассистент не закончил фотографировать и не отошел, освобождая ему возможность возобновить обследование. «Я не могу понять, что там делает гвоздь. Какой целью он мог служить, кроме причинения боли? Может быть, он задолжал денег наркодилерам, или за ним охотились коллекторы?» Эртла поспешно ответила, словно сомневаясь в способности Хлины подчиняться приказам и держать язык за зубами. «Мы пока о нем почти ничего не знаем. Расследование только начинается». Но, как я поняла из слов тех, кто видел его квартиру, мужчина был при деньгах. Даже если выяснится, что он употреблял наркотики, маловероятно, что у него возникли бы проблемы с оплатой. Когда мы заметили гвоздь, под головкой был клочок бумаги, но, видимо, в суматохе он оторвался. Я предполагаю, что гвоздь был предназначен для того, чтобы прикрепить к его груди листок бумаги, предположительно, какое-то послание. Но, должно быть, его снесло ветром, еще до того, как мы туда добрались. Хюльдер наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Узор на шляпке показался ему знакомым. «Я предполагаю, что это трех- или четырехдюймовый гвоздь, выпущенный из гвоздевого пистолета», — сказал он, напавив. «Я учился на плотника». «Три-четыре дюйма». Патолагонатом некоторое время молчал. «Это не очень точно». «Вы не собираетесь его вытащить?» Как и все остальные, Этла завыраженно смотрела на гвоздь. «Нет, мы сделаем это во время вскрытия». Все, что я собираюсь сделать сейчас, это снять с него одежду, упаковать его вещи и описать их, взять образец крови и измерить температуру его тела. Остальное подождет до завтра». Хюльдер энергично отступил назад. Ему всегда удавалось избежать встречи с термометром, погруженным в печень трупа на месте преступления, и он не собирался смотреть на это сейчас, равно как и на взятие пробы крови. Когда у него зазвонил телефон, он воспользовался шансом и отошел в угол. На экране высветилось имя Гюдлегюра, и Хюльдер молился, чтобы его коллега не спешил переходить к делу. Но на этот раз Гюдлегюр не стал ходить вокруг да около. Нам не удалось найти родителей мальчика. Я пытался позвонить Этле, но ее телефон выключен. Фрейя и социальный работник начинают беспокоиться. Он не понимает, почему ребенку приходится торчать в участке, пока мы пытаемся установить его личность. Он настаивает на том, чтобы забрать его, накормить как следует и все такое. «Почему он не может пойти и купить ему что-нибудь? Мы вернемся через полчаса, а максимум через час. Это не значит, что он должен оставаться там. Фрейя может подождать с ребенком. Насколько я могу судить, толку от него никакого. Кажется, он только зря занимает рабочее место». «Ты ошибаешься, он хороший парень». Хюльд раздержал злобное замечание о том, что Гвюдлигер всего лишь рассматривает Дидрика сквозь розовые очки. Подобное поддразнивание вряд ли придется его напарнику по вкусу. Тем более, что их дружба все еще не восстановила было теплоты. Это была вина Хюльдера. С тех пор, как Гюдлигер сказал ему, что он гей, Хюльдеру стало трудно вести себя с ним естественно. Это произошло не потому, что он возражал против сексуальной ориентации Гюдлигера. Вовсе нет. Он просто обнаружил, что постоянно ходят перед ним на цыпочках. Он боялся сказать или сделать что-то, что могло быть неправильно истолковано, из-за чего его поведение только казалось еще более натянутым и неестественным. «Постарайся удержать их там, пока мы не вернемся», — сказал он вместо этого. «Я куплю что-нибудь для ребенка по дороге. Гамбургер или пицца, или то и другое». «Хорошо, я попробую, но ничего не могу обещать. Они же не под арестом. Они могут уйти, когда захотят». «Хорошо, спасибо». Как только он повесил трубку, Хюльдер был вынужден повернуться назад и посмотреть на тело на столе. Он пытался отвлечься от происходящего, обдумывая, как лучше всего уговорить Эртлу позволить ему вести дело мальчика вместе с Фрей. Ему придется очень тщательно формулировать свою просьбу на случай, если она задумается, что у него есть скрытые мотивы, что, конечно, отчасти было правдой.